Глава двенадцатая Надежда металась по комнате, то и дело поглядывая на часы. Тяжелые мысли овладели девушкой. «Все, больше не могу. Поеду домой», — подумала она и выбежала из квартиры. Какая-то неведомая сила гнала вперед. «Быстрей, быстрей!» — мысленно подгоняла она водителя такси. Ураганом влетела в калитку, опасливо глянула на окна дома. «Матери нет, иначе уже выглянула бы узнать, кто пришел», — механически подумала Надежда и помчалась к флигелю. Распахнув дверь, она вскрикнула, отпрянула и медленно осела на пол. В прихожей лежал окровавленный Юрий. Рядом сидела Верочка с разделочным топориком в руках. Взгляд ее был отрешенно безразличен. Надежда несколько секунд бессмысленно смотрела на эту ужасную картину, но потом кинулась к Юрию. «Юра! Юра! Юрочка! Что с тобой?» Изо всех сил тормошила она его. Вдруг до ее слуха донесся глухой, неузнаваемый голос Веры. «Он мертв! Я убила его!» Надежда внимательно, словно только что сообразив, что здесь произошло, посмотрела на сестру. «Убила? За что?» Он хотел меня бросить. Я убила его. Убила? Как ты могла? Не знаю. Так получилось. Надежде хотелось плакать, кричать, наброситься на сестру с кулаками. Юрочка, миленький, как же так? Не может быть, как же так? Беспрестанно крутилась у нее в голове. Ярость, бессильная ярость охватила девушку. Она неистово вцепилась в руку Верочки, легко, как пушинку, подняла ее с пола, затрясла, приговаривая. «Как ты могла? Как ты могла? Убийца! Убийца! Ненавижу!» Верочка безвольно болталась из стороны в сторону и постановала. Вдруг она обхватила руками шею надежды и завыла, забилась в конвульсиях рыданий. у Не хочу! Не могу!» Надежда хотела оттолкнуть ее, но руки Верочки приобрели удивительную силу и цепкость. Несчастная жалость к сестре словно видела защиту единственно в ней. Надежда заглянула в Верочки на безумные глаза и поежилась. Отодвинула ногой лежащий на полу топорик подальше за шкафчик для обуви и сделала это очень своевременно, потому что Верочка расцепила свои побелевшие руки и заметалась по прихожей. — Где он? Где? Она явно искала топорик. «Что ты хочешь сделать?» — упавшим голосом спросила Надежда. «Я ненавижу себя! Я убью себя! Сначала отрублю пальцы, которые держали эту гадость, потом руку, потом, потом!» взгляд ее ошалел метался по комнате. «Я расчленю себя! Я. Я! Я! Я убью себя! Я!» Она задыхалась от бешенства, она была в неистовстве рукоятка топорика выглядывала из под шкафчика, и надежда с ужасом наблюдая за сестрой подумала если найдет этот дурацкий топорик я не смогу справиться с ней она бросилась к вере прижала ее к себе погладила по волосам верочка девочка моя успокойся пойдем отсюда пойдем надо закрыть дверь надо на замок закрыть дверь но как это сделать вера совсем обезумила сейчас она способна на все «Верочка, пойдем на кухню, нельзя здесь оставаться, пойдем, я дам тебе лекарство пойдем, девочка моя, пойдем». Вера неожиданно послушалась и, подталкиваемая Надеждой, оказалась на кухне. «Лекарства, есть ли у них что-либо подходящее? Вряд ли, оба с крепкими нервами и отсутствием бессонницы». Надежда открыла сервант и обнаружила непочатую бутылку виски. «Вот, слава богу, подойдет». Через секунду Верочка приняла изрядную дозу лекарства. Она, всхлипывая, сидела на стуле, плечи опущенные, взгляд... Непередаваемый взгляд, жуткий, ужасный. Надежда сидела напротив и тоже хотела плакать, броситься к Юрию, но убитая горем Верочка не позволяла ей расслабиться. Она напряженно думала, что теперь делать. Трагедия оглушила ее, а думать надо было быстро. Юрия уже не вернешь, а Верочку наверняка посадят. Эта мысль отрезвила надежду. Она представила Верочку, свою добрую, кроткую, мягкую, утонченную Верочку в местах лишения свободы среди преступников, грубых, жестоких, озлобленных. Нет-нет, этого нельзя допустить. Во всем виновата я, только я. Я не имею права пускать слюни, я должна спасать ее. Что я наделала? «Погубила любимого, погубила сестру!» Ужаснулась Надежда и вскочила со стула. «Пойду закрою дверь». Верочка вздрогнула, перестала всхлипывать, медленно проводила взглядом Надежду и неожиданно спокойно сказала «Вызови милицию». Ей лучше не возражать. «Хорошо, но сначала закрою дверь». Вера кивнула, не заметив в словах сестры противоречия. Во флигеле не было телефона. Надежда вошла в прихожую. Глянула на труп, отшатнулась. К горлу подступил ком, в ушах зазвенело, делалось дурно. Рука Юрия вывернулась и лежала неестественно. Правая рука, его правая рука! Мелькнула мысль. Совсем недавно он гладил меня этой рукой по волосам. Этого больше не будет! Этого уже не будет никогда! Усилием воли заставила себя отвести взгляд и, переступив через тело, шагнула к двери. Замок лязгнул сочувственно, даже жалобно. Когда Надежда повернулась, Верочка уже сидела возле мужа. Она прижала щекой к его залитым кровью волосам и раскачивалась из стороны в сторону. Надежда попыталась оторвать сестру от трупа, поднять ее с пола, но та закричала. — Нет! Нет! Я не отпущу его, пока не придет милиция! — Милиция? Нет! Этому не бывать! Надо что-то придумать! — Ну что, что? Надежда оставила сестру в прихожей и вошла в ванную. На пороге валялась скомканная бумажка. Подняла, расправила. «Верочка родная, знаю, нет мне прощения, но все же умоляю прости». Картина разыгравшейся трагедии представилась уже более ясно. Надо смыть со стены пола кровь, искупать Веру, уничтожить ее одежду и, главное, куда-то спрятать труп. Вера постановала в прихожей и что-то причитала. Он тяжелый и большой. Она мне не помощница. Дождаться темноты? Но как я вытащу его? И куда дену? По частям, по телу прошел мороз. Вера поскуливала и постановала. Через некоторое время она сможет владеть собой, но надеяться на нее нет смысла. Верка слабачка. Хорошо, что матери нет дома, но может вернуться в любое время. Подошла к окну, выходящему в сад, Грустно посмотрела на коптильню, выложенную Юрием. Вспомнив то прекрасное время, едва не заплакала. Отвернулась. «Нет, нельзя раскисать, как Верка. Нужно что-то придумать». Уже собиралась отойти от окна. Как взгляд, вновь вернулся к коптильне. Поежилась. «Нет, нет, это слишком ужасно. Он сам ее выкладывал, старался. Такой рук. Нет, нет, да, другого выхода не вижу».